Глава 18. Общий язык. Доктор Анатолий Андреевич Сикорский действительно не знал, что ему делать с Алисой. Как вернуть ей память? Он испробовал всё, но ни одна из методик лечения не дала ощутимых результатов. Эта девушка была ходячей загадкой. Иногда ему казалось, что её личность стёрта искусственно, и от неё не осталось совершенно никаких следов. Боталиса никогда и не жила вовсе. Даже самых мелких обрывков каких-либо воспоминаний не сохранилось в её голове. Это была совершенно новая личность, совсем недавно родившаяся уже в взрослом, сформировавшемся теле. Натур Андрейч не собирался опускать руки. Ему всегда нравилось решать сложные задачи. С Егорским много общался с коллегами-психиатрами, отправлял запросы в различные исследовательские институты, специализирующиеся на психиатрии, пока наконец ему не посоветовали одну хорошую специалистку из компании Сефира. Случилось это несколько дней назад. По слухам, психиатр, постоянно жила и работала в Европе, но периодически посещала разные города и страны, где требовались ее услуги. По счастливой случайности, она сейчас была в Санкт-Иренбурге, и Сикорский просто не мог упустить такую возможность. Позвонил помощнице-специалистке, описал суть проблемы и пригласил ее в темную аллею, чтобы она сама осмотрела Алису. И вот день визита настал. Вечером, когда солнце опустилось за линию горизонта, доктор Сикорский встречал именитую гостью у ворот лечебницы. После заката мороз стал значительно крепче ветер раскачивал обнажённые чёрные ветви деревьев растущих по обе стороны дороги ведущей к тёмному олеям анатолий андреевич зябкой поёжился приподнял мховой воротник своей куртки он вдруг заметил что на ветвях ближайших деревьев расположилось несколько десятков крупных ворон Птицы сидели в абсолютной тишине, и молча, нахохлившись, следили за ним бусинками глаз. Сикорскому стало как-то не по себе, но по дороге уже плавно катило дорогая чёрная машина, только что вырулившая из-за поворота. Доктор Сикорский близоруко прищурился. Он разглядел, что за рулём сидит мужчина. Другие окна в машине были затонированы. Автомобиль остановился, водитель вышел и открыл заднюю дверь с правой стороны, затем услужливо подал пассажирке руку и помог ей выбраться. Но на заднем сиденье она была не одна. Доктор Сикорский двинулся навстречу гостям. По его сигналу охранники открыли стальные створки ворот клиники. Когда он приблизился, у машины уже стояли трое: две женщины и мужчина. Префессор Сентри радушно воскликнула Наталья Андрич. — А мы так давно вас ждем. Наши европейские коллеги очень хорошо отзывались о вашей практике. Очень рад, наконец, познакомиться. Одна из женщин, самая старшая из троицы, вышла вперед и сдержанно улыбнулась. Затем подала руку, затянутую в черную перчатку из мягкой кожи. — Взаимно, господин Секорский, произнесла она с едва уловимым акцентом. — Признаться, ваш случай сильно меня заинтриговал. Буду рада, если мои знания, кажется, вам полезны. Я люблю принимать вызов, но ещё больше мне нравится одерживать победу. Профессор, можете называть меня просто Церцея. Чёрные глаза женщины хищно сверкнули. Думаю, мы с вами подружимся. А тогда я для вас просто Анатолий, расплылся в довольной улыбке Сикорский и покосился в сторону охранников, слышавших каждое их слово. Церцея в центре выглядела лет на 40 Её холёное бледное лицо было словно выточено из мрамора, большие тёмные глаза внимательно изучали внезапно разволновавшегося Сикорского. Роскошные чёрные волосы с небольшой проседью волнами ложились на плечи, практически сливаясь с густым блестящим мехом, из которого была сшита её длинная шуба. Познакомившись с своими помощниками, представила Царцея своих спутников Вла И виолетта. Родитель Володя тоже был красив и бледен, словно никогда не выходил на солнце, и носил длинное чёрное пальто, подчёркивающее высокую стройную фигуру. Его виски были коротко выбриты, длинная серебристо-белая чёлка небрежно зачёсанная назад открывала гладкий высокий лоб. Сикорский подумал, что с такой привлекательной внешностью Парень мог бы работать манекенщиком, а не ассистентом психиатра. Красавица Виолетта также выглядела нестандартно, и её волосы были выкрашены в чёрный и ядовито-жёлтый цвета. и собраны в два коротких лёгкамысляных хвостика на макушке. На круглом кокольном личике девицы выделялись огромные глаза и ярко-красные губы. Короткая шубка ярко-розового цвета едва прикрывала бёдра, руки были затянуты в кожаные перчатки, стройные ноги в ботфортах на огромных острых шпильках казались ещё длиннее, чем были на самом деле. Итак, Где она, ваша странная пациентка, спросила Церцея, смерив доктора Сикорского насмешливым взглядом. Мне уже не терпится её увидеть. Я вас провожу, Анаторий Андреевич, схватившись, предложил странный тролльцы следовать за собой. Они вошли в главный корпус клиники и двинулись по длинному лабиринту из мрачных и извилистых коридоров. Вооружённые дубинками и электрошокерами охранники открывали перед ними двери и тут же запирали снова за их спинами. Пациенты угрёмы наблюдали за ними сквозь зарешёченные оконца в дверях своих камер. Вас мне очень рекомендовали госпожа Сантери Лебезиль на Ходусе Корской. Говорили, что вам приходилось справляться и не с такими сложными случаями, как этот. — К чему разводить церемонии? Теперь, когда рядом нет лишних ушей, нам можно не таиться, — с прохладцей произнесла Царцея. — Вам прекрасно известно, кто я и откуда прибыла. Рады, что мы с вами нашли общий язык, Анатолий Андреевич. Ваш предшественник, профессор Дубровский, работавший в Геликоне, был не таким сговорчивым. И все мы помним, к чему его это в конечном итоге привело, хмыкнул доктор Сикорский. Я, знаете ли, никогда не откажусь от лишнего заработка. Тем более платят нам здесь сущие копейки. По крайней мере, свою зарплату я точно не считаю достойной. А хоть вечные денежные проблемы, хихикнула Виолетта и закатила глаза. У меня два высших образования, строго заявил я, Анатолий Андреевич, десятки научных трудов, сотни публикаций. Меня отлично знают в научных кругах, и чего я смог добиться управляю тюрьмой для сумасшедших преступников, а департамент безопасности не ставит меня ни в грош. Разве для этого я учился столько лет? Знали бы вы, как меня бесят все эти сумасшедшие да ещё эти наглые следователи, которые являются сюда в любой момент, даже не предупредив о визите. Позор и выскочки! Анатолий Андреевич словно прорвало, он продолжал горячиться. Я всегда мечтал заниматься научными исследованиями, помогать людям, но власти отказываются финансировать мои эксперименты в области психиатрии. Им гораздо выгоднее держать меня в качестве надзирателя над этими сумасшедшими бандитами. Поначалу я сильно расстраивался, психовал, но потом один мой коллега дал мне отличный совет сменить работу либо свое отношение к ней. Я выбрала второе, и теперь меня ничто, кроме денег, не интересует. А ваша организация пообещала действительно хорошее вознаграждение за сотрудничество. Этих денег вам вполне хватит на реализацию всех задуманных экспериментов, согласилось сердцея-центре. Вы предупредили своих коллег о нашем визите? Конечно, их и представители департамента безопасности. Я почти сказал им правду. Вы ведь действительно хороший специалист в области психиатрии, а то, что мы преследуем лишь свои собственные интересы, касается только нас и никого больше. Отлично, значит, лишних вопросов у персонала не возникнет. А теперь расскажите мне подробнее о вашей пациентке. С чем нам предстоит имело дело? Девица живёт у нас уже несколько недель. Её нашли на трассе между Клыковой и Санкт-Еренбургом. Она брела в сторону мегаполиса, ничего при этом не соображая. При попытке задержания оказалось сильное сопротивление. Несколько полицейских попали тогда в больницу. Вот как. И что же она с ними сделала? Заинтересовал себя Лётта. Она совершенно ничего не помнит о своём прошлом, но у неё есть явные задатки специалиста по восточным единоборствам, пояснил доктор Сикорский. Ударами ног повалила на землю нескольких полицейских, головой одного из парней разбила лобовое стекло патрульной машины. Как итог у всех участников задержания сильнейшие порезы и ушибы, даже несколько переломов. Девчонку удалось скрутить только после удара электрошокером. Она мне уже нравится, недовольно рассмеялась Виолетта. Я обри ей миллио пребывания здесь. У неё были ещё подобные припадки? Спросила Цорцея. Нет, покачал головой Сикорский. За всё время, что она находится у нас под наблюдением, таких приступов агрессии не было. Она знает лишь своё имя и ничего больше. Несколько раз мы отправляли запросы о её личности в полицию и другие инстанции, но это ни к чему не привело. И отпечатков пальцев нет ни в одной базе данных, как образцов ДНК. Она будто вообще никогда не существовала. А теперь её имя Спуля в одном полицейском расследовании и следователем по зоряс нужно, чтобы к ней вернулась память. Однако эта девушка совершенно ничего не помнит о своём прошлом. Мы не прекращаем терапии по восстановлению её памяти, но пока это ни к чему не привело. Поэтому и решили обратиться к более квалифицированным специалистам. Так я вышел на вас, или вы вышли на меня. Расточное единоборство. Это и правда весьма занимательный случай. лучше процедила Церцея. Все мы знаем о том, что творилось в Клыково примерно в то же время, когда девчонку схватили. Есть у меня некоторые подозрения на её счёт, в которых я должна удостовериться. Вы правильно сделали, что связались с нами, Анатолий Андреевич. Гарантирую, что свою награду вы получите. Но для начала я всё же должна увидеть пациентку. Алиса они нашли в библиотеке. Девушка сидела за белым пластиковым столом и молча смотрела прямо перед собой. Кроме неё в читальном зале никого больше не было. Алиса мягко обратился к юной пациентке доктор Сикорский. Познакомься с нашими гостями. Это госпожа Сантери, отличный специалист в области психиатрии. Она специально приехала сюда, чтобы попытаться помочь тебе всё вспомнить. Алиса перевела на неё затуманенный взгляд, затем будто очнувшись, резко вскочила из-за стола и испуганно уставилась на царцеевс Энтерию и её спутников. Испуг девушки был понятен. Выглядели посетители совсем не как врачи, которые к ней обычно приходили, а то троицы веяло чем-то тёмным и зловещим. Но «Ну, здравствуй, милая, холодно улыбнулась девушка Церцея. Рада с тобой познакомиться. Тебе не нужно нас бояться. Мы здесь, чтобы тебе помочь. Она медленно сняла с правой руки перчатку и потянулась к Алисе, но девушка опасливо попятилась от неё к большому зарешеченному окну. На костлявом, безременном пальце Сентри сверкнул крупный перстень из блестящего чёрного камня, выточенного в виде человеческого черепа с оскаленными клыками. Увидев кольцо, Алиса перепугалась ещё сильнее. Доктор Сикорский внимательно наблюдал за реакцией девчонки перстень определённо был ей знакомым и она буквально нутром чуяла что от его владельца не стоит ждать ничего хорошего не подходить ко мне угрожающе буркнула Ариса — Иначе я за себя не ручаюсь. — О, я не причиню тебе вреда, — произнесла Церцея, продолжая медленно приближаться. — Наоборот, я постараюсь вернуть тебе утраченное. — Ведь что и говорить, — добавила она в полголоса, — мы тоже в этом заинтересованы. — Нет, — испуганно замотала головой Алиса, вжавшись спиной в стальную решетку, закрывающую окно. — Не подходите! — Слышите, чего ты боишься? — Глупо я, — начала терять терпение. Е сердцее, разве ты не хочешь узнать правду о себе? Узнать, кем ты являешься на самом деле? Я не знаю, кто я сейчас, глухо забормотала Алиса, тряся седыми волосами. Конечно, примерно знаю, кем я была этим утром, когда встала с постели, но теперь я то такая, то секая, одним словом, какая-то не такая. Что за ерунду она там лопочет? Нахмурил серебристые брови Влад. "Те же цитаты", хихикнул Виаретта. "Из Алисы в стране чудес, если я не ошибаюсь. А она не такая дура, как хочет казаться". "Всё верно", вздохнул доктор Сикорский. "Это её любимая книга из нашей библиотеки. Иногда на неё что-то находит, и она начинает сыпать цитатами из этой древней книжанки. Всё странней и странней", твердила Алиса. "Всё любопытственнее и любопытственнее". Тяжёлый случай, недовольно протянул Влад. И как вы сами до сих пор не свихнулись, доктор, в окружении всех этих ненормальных? Доктор Сикорский лишь развёл руками, а Алиса вдруг проговорила: "А нормальных в этом мире вообще не бывает. Ведь все такие разные и абсолютно друг на друга не похожи, и это, по-моему, нормально. Но хватит этого цирка. Иди ко мне, девочка". Жёстко сказала Царцея Сент, теряя терпение, и снова протянула Алисе руку сюда. "Живо. Я не хочу истерич воскликнула пациентка: "А я не хочу больше слушать этот бред". "Взять её", коротко приказала Церцея, и её помощники бросились к перепуганной Алисе.